Глава 33. Я шла по станции, отчаянно думала, как найти выход, точнее, специально имитировала такие мысли, чтобы спровоцировать Логана Альмара. Моей целью был местный космопорт, пусть даже временный, где мог найтись звездолет. На чем-то же осуществлялось наружное обслуживание этой станции. Что? Добегалась. Неожиданно раздался надо мной громовой голос Оригена. А я ведь говорил, что телепортация дело непредсказуемое. Логан предстал передо мной в божественном виде. Однако его собственное тело находилось здесь же. Просто было скрыто качественной иллюзией, как и мое. «Где моя мама?» Спросила я, ничего не ответив на замечание. «Она уже не поможет. Можешь забыть, что у тебя все еще есть мать». «Что ты с ней сделал?» Я ужаснулась. «Моя помощь даже не потребовалась. Это после вашего вмешательства она окончательно сбрендила, хотя в ней и был потенциал». Он расхохотался. «Ничего. Скоро я вытащу из ее тела Эрскейл, и она мне больше не понадобится». И тут я обо всем догадалась. Схемы, которые оставил здесь Логан, находились в аппаратном зале с одной целью — забрать у мамы ее силы, лишив божественной сущности. Незнакомец совершенно верно истолковал их смысл. «Ты не можешь так поступить. Остановись, пока еще не поздно». «С чего это я должен слушать девчонку?» которая даже не осознала, какую власть могла бы обрести в итоге. Но раз вы обе такие дуры, остается лишь сделать все самому и получить заветную награду «Господство над Эреей». Его звонкий смех разнесся по всему ангару. «Тебя ждет та же участь, и твой новый приятель тебе уже не поможет. Он будет следующим на очереди». В процессе разговора он вел меня в сторону антимагнитарных устройств. Сыграла роль долга, безнаказанность и завышенное самомнение. Он даже не подозревал, что его самого там ждала западня. Умоляя пощаде, я доказывала Альмара, будто передумала и готова с ним сотрудничать и дальше, только бы он не забирал мои силы. И мне пришлось применить все свои таланты, чтобы это выглядело максимально убедительно. В последний момент я почувствовала, как страх липкими ростками пробирается в потаенные уголки моего сознания, заполняет меня. Я боялась погибнуть сама, боялась за маму Кэса, который остался на Силионе с Эндером. Поняв, что нахожусь предельно близко к опасной зоне, я толкнула Оригина, используя свои способности, за невидимую черту. Но моих сил оказалось недостаточно, чтобы совладать с опытным Эллингом. Я лишь отлетела в сторону. «Думала, переиграла меня идиотка!» Прошипел он, и эхо разнесло его слова под сводами и конструкциями отсека. Я ведь почувствовал опасность. И тут он сам мощным усилием толкнул меня внутрь зоны, которая находилась под воздействием невидимого излучения. Моя проекция замерла на месте, будто захваченная в плен. Я ощутила сильнейшую боль и страдания. Внутри рушились, едва отлаженные связи, Эрскейл рвала на части. От него отделялась дополнительная энергия, которую я только недавно приобрела. Она устремлялась в подготовленный резервуар, а Логан лишь смеялся. Его забавляла моя беспомощность, пока мое тело вращалось в воздухе, раздираемое изнутри ликвидатором, но при этом я еще оставалась живой. «Да как ты посмел тронуть мою дочь?» — загремел другой голос, голос Кардис. «Ты ведь обещал мне, что мы вместе будем править. Выходит, все это время вводил меня в заблуждение, же собственные амбиции. Все случилось так быстро, что я толком и не разобралась, как именно». Мама отыскала нас практически в последний момент. Воспользовавшись тем, что Логан упивался моей беспомощностью, она подобралась к нему совсем близко и толкнула его в зону излучения. Он успел схватить ее за руку, и мы уже втроем оказались пойманными в магнитной сети, высасывающей из нас эрскейлы. А потом я на пару минут отключилась. Пришла в себя на полу зала посреди гор блестящей аппаратуры и огромных кристаллических сфер, В которых теперь искрами мерцал эфир. Неподалеку от меня лежала мама, и она даже не шевелилась. Преодолев слабость, я кое-как поднялась, обнаружив, что сама не очень-то пострадала. Но я больше не чувствовала в себе ничего особенного. Добралась до мамы и опустилась рядом с ней на колени. «Очнись, прошу тебя, скажи хоть что-нибудь!» — умоляла я, всматриваясь в красивое, но уставшее лицо женщины, которая зрительно стала чуть старше а может, просто ее делало такое бледное освещение станции. «Эрджи, детка моя!» — прохрипела она, вселяя в меня радость. «Ты жива! Только не вздумай сейчас сдаваться! Мы ведь вместе, И Эндер, он ждет тебя!» — воскликнула я, прижимая к груди слабое безвольное тело. Я не могла сдержать слезы от того, что она нашлась, и мы вместе. И больше всего боялась опять потерять ее, на сей раз уже навсегда. Я понятия не имела, куда подевались Оригина Горн, не могла об этом думать. Вокруг вроде бы никого не было, мы с мамой находились здесь только вдвоем. Но вдруг раздался странный звук, напоминающий продолжительный хрип. За ним последовал сиплый кашель и какой-то подозрительный шорох. Поднявшись, я проследила взглядом в направлении звука и, оставив маму, пошла посмотреть, что ж там такое происходит. Увиденное поразило меня до глубины души. За металлическими кожухами установок По темному холодному полу полз какой-то древний костлявый старик, отдаленно напоминающий Логана Альмара. Я узнал его исключительно по одежде и прическе. Очевидно, он пытался добраться до сверкающего шара с эрскейлом, но не имел сил, чтобы отделить свой скейл. Его жизненная энергия угасала с каждой секундой. Услышав мое приближение, он едва смог повернуть ко мне голову, и меня поразило обилие морщин на лице, больше похожем на выражение монстра. «Я три тысячи лет ждал возможности отомстить поганым людям, и не только им, а ты. Ты все испортила вместе со своей семейкой», — сдавленно прошептал Логан. Он пытался закончить фразу, но ничего не получалось. Даже язык его не слушался. Тело старело прямо на глазах, превращаясь в иссохшую мумию. Он в последний раз протянул руку вперед, словно хотел достать до меня, и упал замертво. А я продолжала стоять на месте, пребывая в конкретном шоке. «Наконец-то его не стало!» — прозвучал в голове знакомый голос. Вовремя я отключил эти приборы. Кстати, на станции наблюдаются перебой с питанием. Я случайно задействовал весь потенциал. Кажется, она скоро взорвется, так что поторопись, не задерживайся. «Эй, только не исчезай, помоги мне!» Заорала я, ощутив откровенную панику, от которой запульсировали виски. «Ты не можешь вот так нас здесь бросить!» но быстро поняла, что чрезвычайно наглый тип уже куда-то смылся. Раздумывать было совершенно некогда. Подхватив маму под руки, я потащила ее в сторону транспортного ангара, где недавно видела ремонтные шаттлы. Других здесь не имелось априори. Шестое чувство и без всяких видений подсказывало, что Горн не пошутил. Времени до катастрофы оставалось все меньше, а я уже не обладала немыслимой силой, которую еще недавно давал мне Эрскейл. Открыв один из шаттлов, я втянула маму внутрь, а сама бросилась к компьютерной панели, судорожно пытаясь сообразить, как управлять этой хреновиной. Подо мной уже дрожал пол, и эта вибрация лишь нарастала. Наши жизни повисли на волоске. «Включайся же!» — рявкнула я, срывая голос, и это почему-то сработало. Передо мной ослепительно ярко вспыхнул экран. Панель засветилась техническими символами. В общем, в ней не было ничего особенного, Просто в таком состоянии я едва соображал и действовала, скорее, автоматически. Вспоминая навыки пилотирования, я давала одну за другой команды, в том числе открыла с пульта внешний шлюз станции, куда и вылетел ремонтный корабль. Включив максимально возможную скорость, я задала направление на Каю, не особо размышляя, куда сейчас нам стоит лететь. Перед глазами встала белая пелена, в которой вообще ничего не было. Меня шатало от слабости. Взрыв ослепил даже через монитор. Недостроенная техстанция Крау разлетелась на кусочки за считанные мгновения, разразившись яркой вспышкой на весь ближайший космос. Случись подобное на планете, это было бы чревато настоящей техногенной катастрофой, которая уничтожила бы все живое. Заточенные в кристаллические оболочки Арскейлы послужили дополнительными детонаторами, распадаясь на тысячи, миллионы маленьких искр, которые осветили весь сектор. К счастью, мы с мамой находились уже далеко, хотя шаттл и тряхнула. Я успел отвести корабль от эпицентра взрыва. Вероятно, данное уникальное зрелище можно было наблюдать даже с Селиана, который уже виделся неподалеку. Аппаратура зрительно приближала планету. Система шаттла сообщила, что уровень топлива на корабле находится на минимуме, и лишь это заставило меня прийти в себя. Я зрительно оценила обстановку. В принципе, до доселенно хватит, если никуда не сворачивать. Я дала компьютеру команду включить автопилот, стараясь не думать о том, что неподалеку могут пролетать рейнджеры. Все хорошо, мама, мы успели, прошептала я, вернувшись в коридор. Она уже сама смогла подняться, хотя и не понимала, что случилось. Усадив ее в кресло техника, я устало опустилась на соседнее сиденье. «Кэс, я нашла на релайн, мы летим сразу на базу фаргов, так что встретимся с тобой там. Моих сил хватило, чтобы послать мужу мысленный сигнал. На экране уже увеличивалась в размерах планета, управление которой сегодня лишилось одного из начальников. Но это было только благом для всей Эреи. Уж не знаю, какое счастливое проведение помогло нам обойти патрули. Вероятно, удача сегодня все же приняла нужную сторону и содействовала нам. А может, всем было попросту не до какого-то изрядно потрепанного ремонтного корабля. Ведь сейчас вся планета и так была поднята на уши из-за начавшейся в космосе битвы между флотилиями Конфедерации и Туманности. Нам удалось дотянуть до небольшого космопорта, который находился недалеко от столицы, около особняка. Нужные координаты подсказала мама. К тому времени она немного отошла. Ей стало заметно лучше, хотя порой она и начинала нести всякую чепуху. Такое чувство, что все случившееся повлияло на ее восприятие реальности не самым лучшим образом. Кэссину и Эндеру повезло не так сильно, как нам. Когда они покинули территорию Интерсвета, за ними увязалась погоня, им пришлось отстреливаться. Хорошо, что на Спейсере были боевые орудия. Мужчины применили все свои способности, чтобы улизнуть от рейнджеров. Но это я узнала уже чуть позже, когда мы с Кэссом наконец-то встретились. Однако не все шло так гладко, как хотелось бы. Нам почти не удалось поговорить. Ситуация за многие парсеки от нас накалилась до предела. Там действительно шел космический бой, в котором сошлись корабли двух противоборствующих сторон. Командование флота Шеннера едва удерживало позиции, и лишь приказ их правителя мешал применить знаменитый галактический шок – разработку ученых Кроникса. Я слышала рваные напряженные фрагменты разговоров из соседней комнаты и понимала – это конец всему, что было раньше. Спасая меня, Кэссену пришлось нарушить негласное соглашение, а не нападений между космическими державами, что означало начало новой стадии давней войны. «Что происходит, Эрджи? Где мы?» — повторяла мама. «В какие-то моменты она узнавала меня, но забывала обо всем остальном. В другие вела себя вполне адекватно. И это неудивительно после такого потрясения. Мы в безопасности. Пока в безопасности, только не волнуйся». Успокаивала я ее, не выпуская из дома и постоянно держав в поле зрения. Безопасность, конечно, была относительной. Просто пока еще не всплыли подробности делишек Логана Альмара, вот никто и не искал старый бункер, расположенный на территории вполне себе легального предприятия. Оставаться в доме надолго мы точно не могли. Но сейчас это место оказалось нашим убежищем, нашим спасением. Здесь можно было затаиться. Я старалась не думать о том, что тело Линдера так и не нашли. Не покидала надежда, что странное предположение, посетившее меня на станции, Правда? А ты знаешь, где хранился еще один Эрскейл, о котором говорил Логан? Спросила я маму, вспомнив очень важную деталь. Да, конечно, хочешь на него взглянуть? Мама даже как-то оживилась. Не отказалась бы. Поднявшись, я отправилась за ней в бункер. Через несколько минут мы стояли в одном из залов, который прежде был заперт, и с удивлением смотрели на многочисленные обломки кристалла. Он ведь точно находился здесь еще недавно. Ничего не понимая, произнесла она. Зато мои робкие предположения в очередной раз подтверждались. К моменту нашего возвращения в особняк ситуация немного улучшилась. Симбисом удалось захватить базу корпорации, сообщил Кэссин, когда я заглянула в кабинет. Твой приятель не подвел, как я и предполагал сразу. Эта новость заставила меня задрожать от радости. А что с кораблями? Что с нулевым затмением? Флот почти объединился прикрывая Дредноут от нападения. «Они сделают все, чтобы отойти с минимальными потерями на безопасные рубежи. Но нам придется присоединиться к ним уже позже», — устало сказал Кэссиан. «Жаль, я больше не могу телепортировать нас туда», — я вздохнула. «Наверное, все даже к лучшему, милая». Кэссиан впервые за последние часы улыбнулся, обняв меня с небывалой нежностью. «В бездну эти проклятые рскейлы. Пусть боги хроник остаются просто персонажами из легенд, чем реальностью, ведь всем нужно во что-то верить. Как думаешь, удастся увести флот из Конфедерации? перевела я тему. Очень на это надеюсь. Я понятия не имел, что все так получится. Тогда моим единственным желанием было спасти тебя, вот я и перестраховался. Но, видимо, на сей раз перестарался. Жаль, времени нельзя откатить назад. У тебя теперь будут проблемы, сказала я, посмотрев Кэсу в глаза. «Думаю, я с ними справлюсь», — ответил он, но тяжело вздохнул. «Тебе и самой нужно отдохнуть, поспать хотя бы немного, Эрджи. Потом я подумаю, как нам отсюда выбраться. К счастью, мы все еще можем использовать морфирующие способности, так что особых препятствий возникнуть не должно». Я собиралась возразить, сказать, что ни капли не устала, хотя это было не так. Но тут открылась наружная дверь, и в дом вошел Алерт. «Смотрите, кого я нашел!» Жив, здоров, пройдоха — Объявил он, заводя в холл Линдера, взъерошенного, но загадочно улыбающегося. Где ты был? Бросилась я к нему, чтобы обнять. Просто провалялся без сознания за складами, оглушенный, а потом слегка заблудился. Линдер упал на диван и вытянул ноги, словно устал. В любом случае, я очень рада, что ты жив, тихо произнесла я. Я ничего не говорила о своих догадках к у которого и так хватало забот. «А давай поедим, сестренка, я ужасно проголодался». Братец подмигнул мне. Его усталость как рукой сняла, стоило всем остальным выйти. Добравшись до местной столовой, в которой по-прежнему суетились дроиды, мы попросили приготовить нам ужин, а для начала решили выпить кейф. «Интересно, как ты все-таки доказал фаргам, что у тебя есть дар Эллинга?» — хитро спросила я, рассматривая младшего братишку. «Неужели ты меня в чем-то подозреваешь?» Линдер округлил глаза. «Просто я кое-что знаю», ответила я, понизив голос до полушепота. «Ну ладно, я скажу. Все равно ты меня уже раскусила». В общем, при проверке не было никакого подлога, поэтому Альмаром мне и поверил. Я и сам не знал о своих способностях, пока они неожиданно не инициировались. Он задумчиво глотнул напиток и довольно улыбнулся. «То есть ты влюбился?» Я вспомнила, как это обычно происходит у Эллингов. Так же случилось в свое время и со мной. И кто же она, если не секрет? Что скрывать, если ты ее знаешь?» — проворчал Линдер и смущенно отвернулся. «Правда, она сама пока об этом не знает. Думаю, что не знает. Так найди ее и скажи. Не стоит брать пример со своего упрямого босса, иначе можешь навсегда потерять свою любовь, ведь жизнь — штука не бесконечная». Воскликнула я, поняв, что речь идет об Арии Люциус. Однако мой брательник — тот еще скрытный тип, оказывается, и ужасный скромник, когда дело доходит до отношений с женщинами. Спасибо за совет. Обязательно подумаю об этом на досуге, когда мы сможем улететь с планеты, которая изрядно мне надоела. Он похлопал меня по плечу, и я вдруг заметила, как по его руке промчалось лиловое сияние. Кажется, вопреки мнению Кэса, один бог в галактике все-таки остался. Главное проследить, чтобы и этот не пошел стопами Альмара, решив однажды применить свои способности для захвата мира или других глобальных целей. Да уж, видимо, работенка предстоит не самая простая. Еще до отбытия, находясь на базе фаргов, мы наконец-то выяснили, кем на самом деле являлся Логан Альмара. Человек, меняющий внешность, проживший множество жизней. Эллинг, который еще с эпохи хаоса затаился, пряча свой эрскейл, в то время как все остальные были заперты в ловушках. Именно божественная энергия, которую он научился управлять, и позволяла ему сохранять ясность рассудка, хотя и данный факт я бы подвергла сомнению. Кем он только за эти века не был, постепенно продвигаясь снизу к верхушке власти в Ирея. Проталкивал себя же по карьерной лестнице, выстраивая хитрые схемы. Но когда добрался до должности главы Крау, вместе с которой заполучил определенную степень могущества, слегка расслабился. Несмотря на долгую тщательную подготовку, план провалился. Впрочем, никто уже и не горевал о его смерти. Две декады спустя нулевое затмение приближалось к границам туманности. Нам действительно удалось выбраться сильно, хотя это и сопровождалось определенными трудностями. Но умение перевоплощаться, проворство и связи Линдера, долгое время выполняющего различные задания в конфедерации, а также мои деньги — спрятанные до поры до времени на тайных счетах, помогли добиться цели. Конечно, Кэссиан тоже приложил немало усилий. Сложнее всего приходилось с Огоньком и Мамой, но мы решили эту проблему. А когда попали на нелегальный корабль, следующий прямым рейсом до Квантора, дальше все пошло как по накатанному. У границы Эльтара нас уже встретили военные Кэссиана, и мы пересели на дредноут. С Мамой Эндером пришлось распрощаться. Рангор торопился на свою родную планету, где ему предстоял серьезный разговор с главами других кланов. С момента моего пребывания там ситуация не особо поменялась. Уцелевшие в последней бойне корабли его флота уже находились на Маргоне. Проблемы с памятью у мамы наблюдались до сих пор, но Эндер свято верил, что Муари выздоровеет. Просто стоит немного запастись терпением. И, глядя на его нежность и трепетное отношение к ней, я почему-то не сомневалась, что рано или поздно Он своего добьется. Я его прямо таки не узнавала. В ее присутствии из грозного гиганта и правителя он превращался в послушного мау, готового выполнить любое пожелание любимой женщины. Мы же с Кэссием с нетерпением ждали посадки в космопорте Терминуса, куда должны были прибыть примерно через трое галактических суток. Конечно, это время мы проводили вместе, наслаждаясь обществом и любовью друг друга и добирая от жизни все то, чего так долго были лишены. Линдера с нами уже не было. Еще на Кванторе он поспешил смотаться, причем тайком, лишь оставил мне на прощание послание, что собирается воспользоваться моим советом. В чем-то я его понимала. Спорить с ним при его-то скрытой силе не имело никакого смысла. И я надеялась, хотя бы Ари его образумит, когда у них все наладится. Наконец настал торжественный момент, когда мы с Кэссином пересели на небольшой военный корабль из тех, которые были в комплектации нулевого затмения. На моем супруге был строгий мундир с золотыми палетами, волосы он стянул в аккуратный хвост. Я же облачилась в платье, купленное мной по пути в модном магазине Квантора. Звездолет опустился на одну из ведомственных площадок. Неужели теперь у нас начнется новая жизнь? Я довольно улыбалась, до сих пор не веря, что мы справились со всеми трудностями. Хотелось бы, чтобы все именно так и было», — подбодрил меня Кэса и кивнул в сторону шлюза, приглашая на выход. Оказавшись снаружи, я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы насладиться воздухом своей родной планеты, куда уже второй раз прибыла как жена правителя. Я смотрела на рваные облака, за которыми сейчас виднелись бриллианты звезд и разноцветные спирали дальних уголков туманности, и не могла насладиться этим зрелищем, пока меня не окликнул Кэссен Шеннер. Вдруг меня хватила неведомая тревога. Почему-то вспомнился прошлый наш прилет, когда мы были полны решимости найти предателей и поквитаться с ними за все доставленные неприятности. Сейчас большинство из них были мертвы, а те, что выжили, получили сполна. С некоторыми еще предстояло разбираться, но это уже мелочи. Что же тогда со мной не так? Быть может, беспокойство, вызвано моим собственным состоянием, скорее всего, так оно и есть. Мы вместе сели в подлетевший к нам новенький джет, который должен был доставить нас домой. Пилота я не знала, но его имя и не имело значения. Вот только вместо того, чтобы подняться в воздух и выйти на трассу в сопровождении привычного кортежа охраны, мужчина почему-то свернул к зданию администрации космопорта. «Что случилось?» Кэссен нахмурился. «Главный генератор барахлит, надо проверить». Пилот указал на экран, где я не заметила ничего сверхординарного. Мое сердце быстро забилось от волнения, Вспомнились недавние тревожные ощущения. Джет опустился на парковке около здания. Вдруг один за другим стали появляться незнакомые аппараты, окружая нашу машину. Нас уже взяли на прицел военные, и деваться было некуда. «Выходите из салона, лорд Шеннер», — сказал старший офицер. «А в чем, собственно, дело?» — гневно выдал Кэс, велев мне оставаться внутри, пока он во всем не разберется. Но я слышала, что там происходило». «Вы задержаны по обвинению в государственном перевороте, неправомерном применении военно-космических сил и развязывании конфликта с Конфедерацией. Все остальное вам зачитают позже», — сухо ответил Виксар, застегивая на запястьях Кассина электронные наручники.